Не болтай или потеряешь деньги. Как, одним словом, уничтожить свой капитал? Легко. В жизни человека есть всего несколько способов заработать деньги. Карьера, свой бизнес, наследство, удачный брак, приватизация, госконтракты, кумовство. В процессе накопления человеку так или иначе приходится становиться публичным. Я не видел ни одного предпринимателя или инвестора, который заработал бы себе миллиарды, будучи непубличным. Скорее всего, такие люди есть, но они исключение из правил. Все равно тебя вытащат на публику, осветят прожектором и будут пристально смотреть. У богатых людей есть помощники и консультанты. Когда мы приходим в банк и совершаем сделку с недвижимостью, то всегда все проверяем вместе с юристом. Слова, сказанные в публичном пространстве, тоже нужно проверять. Этим занимаются пиарщики. Если мы на публике скажем что-то не то, то есть риск уничтожить свою карьеру или бизнес. Хейтеры и конкуренты могут раздавить нас при помощи обычной клавиатуры или видеокамеры. Это оружие сегодня страшнее бандитов из 90-х. Как с этим бороться? В сети вы найдете банальные советы. Например, забей на хейтеров, не думая о скептиках, они тебя тянут на дно. И вся литература, особенно та, что посвящена бизнесу и инвестициям, переполнена именно такими банальностями. Никто не объясняет сути пиара, откуда растут ноги и почему мы даже... Зная, что реагировать на скептиков нельзя, все равно на них реагируем. Приведу несколько кейсов на эту тему. Блогер Регина Тодоренко вела передачу «Орел и Решка». Да, Регина как-то сказала, что женщины сами виноваты, что их бьют. И, фигурально выражаясь, плюнула в лицо половине населения страны. Стоит отметить, что в области равенства полов мы уже приближаемся к западным странам. Наши женщины возмутились от слов Регины. «Как? Значит, женщин можно бить? Ты что такое говоришь?» Регина поняла, что ляпнула глупости и начала оправдываться. А потом, вместо того, чтобы нанять хорошего пиарщика и психотерапевта, пошла снимать фильм о женском насилии в России. Естественно, ей никто не поверил. С точки зрения пиар-стратегии, она должна была просто молчать, на полгода затаиться и вообще не высовываться. Но она, подавшись влиянию эмоций, зачем-то полезла во всю эту историю. Кто-то просто попал Регине в больное место и спровоцировал ее на опасный диалог. У Тодоренко сразу же возникли проблемы с кошельком, потому что доходы блогеров – это в первую очередь реклама. С ней разорвали все рекламные контракты, потому что крупные компании не хотели покупать рекламу у женщины с такой позиции. Регина наверняка сильно потеряла в доходах. Второй кейс посвящен музыканту Моргенштерну. Моргенштерн признан иноагентом. На интервью с Ксенией Собчак заявил, что 9 мая вообще не праздник, зачем мы его отмечаем? Здесь он плюнул в лицо всем старикам и их родственникам. А еще, по сути, наехал на государство. Его, разумеется, разорвали. Да как ты вообще смеешь? Исполнителю даже пришлось покинуть страну. Одна фраза больно ударила его по кошельку. Можно ли исправить ситуацию? Да. Мое мнение Моргенштерну, можно и нужно поработать с психотерапевтом и признать вину, затем принять меры. Вот что по этому поводу сказал один мой знакомый, тоже пиарщик. Как действовать? Весь день провести в храме, стоя на коленях, молиться за здоровье ветеранов, исповедаться священнику, заручиться его поддержкой и получить публичное отпущение грехов. Приехать к памятнику Родины Матери Волгограде и привести тону цветов, свозить за свой счет ветеранов на экскурсию по Берлину, да много чего можно придумать. Еще один пример – Джоан Роулинг, автор Гарри Поттера. Ее карьера на данный момент уничтожена. Может временно, может нет, я не знаю, как все произошло. Джоан за 60, она миллиардер, успешная женщина, все ее обожают, почитают и так далее. Но тут она публикует в сети сообщения. Ребят задолбали со своим равноправием, мальчики от девочек отличаются как минимум потому, что физиология разная. И начинает объяснять эту физиологию. С точки зрения логики и здравого смысла ее можно понять. Но в западных странах тема разницы полов запретна так же, как и в нашей стране запретна тема порицания 9 мая. Джоан плюнула в лицо многим своим фанатам, на нее обрушилась волна хейта, от которой она не смогла укрыться. Ее стерли в порошок. Из последнего в юбилейном фильме про Гарри Поттера ей выделили всего 30 секунд. Естественно, что никто из звезд фильма не стал защищать Джоан. В ее поддержку не было сказано практически ни слова. Журналисты говорили, что, цитирую, «бабушка сошла с ума». Я обсудил кейс Роулинг со своим пиарщиком. Приведу отрывок из нашего диалога. Я. «Слушай, ну какая разница, она же миллиардер». Пиарщик, ты не понимаешь, для нее сейчас эта боль физически невыносима, потому что в ее случае лучше остаться нищей или вернуться в то состояние, в котором она была, чем стать писательницей, у которой произошла десоциализация. Ей сейчас очень больно, и она уже с этим ничего не сделает. Если с Моргенштерном еще можно работать, у него целевая аудитория все-таки не ветераны и их дети, а молодежь, с точки зрения пиара можно вырулить так, чтобы у него все было хорошо. Помочь Роулинг практически невозможно, на ней поставили крест, и для нее это невыносимо. Мое мнение, выход есть. Джоон может переехать в Россию или в Азию, здесь ее тоже любят. У меня есть несколько вопросов к людям, которые бросаются опасными фразами. Первый вопрос. По какой причине они продолжают гнуть свою линию, зная, что тема запретная? Могу лишь выдвинуть гипотезу. Возможно, они думают, что сопротивляются и бьются за свою идею. Но если они признаются, что были неправы, то появится опасение, что хейт будет еще сильнее, и тогда, чтобы не было более сильного хейта, они вместо признания своей ошибки начинают оправдываться и защищаться. Хотя я считаю, что извинение, наоборот, вернуло бы часть аудитории. Как заставить себя извиниться? Для этого не нужно наступать себе на горло, достаточно принять свое несовершенство и неидеальность, признать то, что иногда мы можем совершать ошибки и быть эмоционально несдержанными. И это вопрос внутреннего принятия, принятия своих фрагментарных частей. Если я претендую на то, что я не совершаю глупых ошибок, не делаю глупых высказываний, что я весь такой правильный, тогда, когда я облажаюсь, естественно, я буду защищать идею правильности. И от меня отвернутся люди. Но если я стремлюсь к правильности и к этичности при совершении таких ошибок, я принимаю это и извиняюсь за это. Что значит умение приносить извинения? Это контакт с нашими представлениями, с нашим чувством вины и понимание того, что наш поступок нарушил как наши собственные правила, так и правила общества. И умение опереться на эту вину и принести извинения, это как раз умение признать в первую очередь самому себе, что мы действительно не идеальны. Иногда я транслирую мнение, а люди начинают сыпать в меня яростные комментарии, в которых пытаются со мной спорить, называют меня идиотом и глупцом. Говорят мне, что я никакой не инвестор, а вообще дилетант. Оправдываться значит тратить кучу энергии Банить всех подряд Тоже не всегда вариант Любые оскорбления или деструктивная критика В виде оценки личных или профессиональных качеств человека Или переход на личность Это верхушка айсберга Если попробовать обращать внимание не на оценку И не на оскорбление, а на то, что в основе него стоит То можно обнаружить много чего интересного Условно говоря, когда человек оскорбляет тебя Или говорит, что ты дилетант Он через это оскорбление пытается выразить Своё эмоциональное отношение Часто Это игровая иерархия, он хочет подняться на мой уровень. Или он может желать, чтобы я его успокоил, сказав, что инвестиции довольно прозрачны и в них нет обмана, или, возможно, у него или у его окружения был неприятный опыт, связанный со сбережениями. Приведу еще один пример. Ты работаешь в какой-то профессии и совершаешь в ней ошибку. Например, ты хирург и делаешь неудачную операцию, у человека из-за этого появляются проблемы со здоровьем. Потом выходит статья о том, что ты негодяй, который загубил человеку жизнь, и ты не можешь этому сопротивляться, либо оправдываешься, либо воюешь, либо пытаешься на таких людей подавать в суды. Как себя вести в таких случаях? Если была сделана врачебная или юридическая ошибка, где были очень тяжелые последствия, то, конечно, однозначно это важно признавать. То есть это та точка опоры, дальше которой некуда будет падать, и от которой можно отталкиваться, потому что любая ошибка ее признания – это реальность, которую все видят, и из нее проще, здоровее и полезнее действовать как для общества, так и для себя, нежели оправдываться. Иногда хейтеры переходят на откровенную клевету и начинают устраивать травлю, к которой ты уже не имеешь никакого отношения. Тогда здесь важно разделять. Нужно защищать себя там, где ты не виноват. Например, из-за того, что ты сделал врачебную ошибку, они начинают говорить, что ты мог ошибиться и в других местах или публично озвучивают факты из твоей личной жизни. Здесь действительно имеет смысл защищаться, потому что это неправда. Иногда мы слушаем лишь тех, кто ненавидит нас. Что с этим делать? Это возникает из-за того, что у человека есть привычка обращать внимание на неудачи и быть чувствительным именно к негативным обратным связям, а не к позитивным. Почему? Потому что его так научили. Скорее всего, его много ругали, критиковали и наказывали. И тогда ребенок в детстве научился быть внимательным к негативным, обратным связем, потому что если он будет так поступать, он будет брать эту связь и переделывать ее, будет становиться идеальным, и родители к нему будут относиться лучше и не будут его наказывать. Поэтому он научился хорошее пропускать, а плохое брать в опыт. Когда становится уже взрослым человеком, то же самое происходит и в его отношениях с обществом. Он на 2-3 негативных отклика реагирует, пытается исправиться, а на позитивные не реагирует, хотя на самом деле гораздо более эффективным будет опираться и на позитивные отклики. Подведем итоги главы. Людям, которые находятся на пути к богатству, нужно использовать связку пиарщик-психотерапевт. Первый будет следить за вашими словами, второй – за тараканами в голове.